Книга печатания Идею печатания книг, скорее всего, подали штампы. Уже в VII-VIII веках в Европе вырабатывалась материя с украшениями. При печатании многих повторяющихся фигур здесь применялись штампы. Средневековые переписчики в XIII веке также прибегали к помощи штемпелей для инициалов крупных украшенных букв, помещаемых в начале абзаца. Причина этого понятна, если текст писали сравнительно быстро, то нарисование крупных инициалов уходило много времени. Переписчику было очень удобно прибегнуть к штампу, тем более что в крупных рукописях одни и те же миниатюры повторялись по несколько раз. Оттиски широко применялись при изготовлении игральных карт и дешевых картин, в частности с изображениями святых. Эти гравюры сначала представляли собой только картинки, но потом их стали сопровождать несколькими строчками текста. От гравюр оставался только шаг до производства книг. Видимо, эволюция здесь была такая же. Сначала с досок печатали только картинки, а текст писали от руки. Затем перешли к вырезанию на доске в обратном виде и текста, поясняющего рисунок. В дальнейшем дошло до вырезания одного текста без иллюстраций. Первые книги, напечатанные таким образом, были невелики по объему, мы бы их назвали брошюрами, и рассчитаны на небогатого покупателя, у которого не хватало денег на то, чтобы купить настоящую книгу. Однако тираж таких дешевых изданий был, видимо, достаточно велик для того, чтобы оправдать первоначальные издержки на вырезание текста на досках. Среди первых печатных книг была, например, Библия бедных, содержащая несколько десятков листов из Ветхого и Нового Завета с картинками. Или Зеркало человеческого спасения с гравюрами, изображавшими грех падения Адама и Евы, а также некоторыми выдержками из Нового Завета, относящимися к спасению души. Третья книга, имевшая большую популярность, Жизнь и страсти Христа. Наряду с этими душеспасительными сочинениями ходко шли небольшие учебные книги. Техника изготовления всех этих первых творений печатного дела была следующей. Бралась прямоугольная пластина твердого дерева, ореха, груши или пальмы толщиной около двух сантиметров. На ней после тщательной шлифовки и проверки правильности плоскости рисовались или наклеивались нарисованные на бумаге картинка и текст, похожий на рукописный. В первое время рисовали грубыми штрихами для облегчения работы. Позже техника улучшилась, и рисунки стали выходить красивее и изящнее. Затем острыми на конце и твердыми ножичками вырезали вглубь все те части, которые не нужны. В результате этой работы получался выпуклый, лежащий весь на одной плоскости рисунок, который оставалось намазать краской. Она представляла собой смесь сажи, с растительным маслом, например, олифой. Краска налагалась при помощи тампона, сделанного из кожи или крепкой плотной материи, набитой шерстью. На покрытую краской поверхность накладывали влажный, чтобы краска лучше приставала, лист бумаги. Когда лист принимал весь рисунок с деревянной колодки, его осторожно снимали и вешали сушить. Затем снова мазали доску краской, и процесс повторялся. Сначала печатали только с одной стороны листа, затем техника улучшилась и стали использовать обе стороны. Дешевизна новых книг породила устойчивый спрос на них, а это привело к тому, что к печатанию стало обращаться все больше ремесленников. Очевидно, что вырезание текста на доске было трудоемким и кропотливым делом, к тому же каждая доска могла быть использована для печатания только одной определенной книги. У многих мастеров, занимавшихся этим непростым делом, наверное, возникала мысль, можно ли ускорить и упростить процесс печатания. Между тем существовал только один способ облегчить работу – создание подвижных букв, которые могли бы служить многие годы для набора совершенно разных книг. Впервые эта идея была воплощена в жизнь Иоганном Гутенбергом. Он родился в Майнце и происходил из старого дворянского рода гонсфлейшей В 1420 году Эоган покинул Майнц, стал заниматься ремеслом и принял фамилию своей матери, Гутенберг. Около 1440 года, живя в Страсбурге, Гутенберг изготовил свой первый печатный станок. В 1448 году он вернулся в свой родной Майнц и всецело посвятил себя книгопечатанию. Умер он в 1468 году. Сам Гутенберг тщательно скрывал суть своего изобретения, поэтому путь, к которому он пришел к нему, можно восстановить лишь предположительно. Есть известие, что первый набор Гутенберга был деревянным. Уверяют, что еще в начале XVI века видели остатки его первого деревянного шрифта. Причем он делал в теле каждой литеры отверстие и связывал набранные строки, продетые сквозь отверстие веревкой. Однако дерево — малоподходящий материал для вырезания отдельных мелких букв. К тому же оно набухает, высыхает, и отдельные слова получаются неодинаковыми по высоте и ширине. Это мешало печатанию. Стараясь преодолеть этот недостаток, Гутенберг, видимо, стал вырезать литеры из мягкого металла, свинца или олова. Очевидно, вскоре, если не сразу, пришла мысль, что литеры можно отливать. Это будет и быстрее, и легче. В конечном итоге процесс изготовления литер принял следующий вид. Из твердого металла железа вырезали в зеркальном виде пунсоны, точные модели всех используемых букв. Затем, ударяя по ним молотком, получали оттиски букв на медной пластинке, матрице. В этой форме отливали то количество букв, которое было нужно. Такие литеры можно было использовать многократно, причем для печатания самых разных книг. Отлитые буквы набирались в линейку с бортиками, верстатку, которая представляла собой готовую строку. Первыми книгами Гутенберга были календари и грамматика Доната. Всего он выпустил 13 таких изданий. Но в 1455 году он отважился на более сложное дело. Выпустил первую печатную Библию, общим объемом в 1286 страниц. 3 миллиона тысяч печатных знаков. В этом издании типографской краской был набран только основной текст. Заглавные буквы и рисунки рисовал от руки художник. Открытый Гутенбергом способ книгопечатания оставался фактически неизменным до конца XVIII века. Редко какое открытие бывало так кстати, как изобретение печатного станка. Насколько книгопечатание отвечало насущным потребностям человечества, показали уже первые годы после раскрытия тайны Гутенберга. Сотни типографий, одна за другой, возникли в разных городах Европы. К 1500 году было выпущено по всей Европе до 30 тысяч различных названий книг. Стараясь сделать свои издания более привлекательными, мастера снабжали свои книги иллюстрациями, сначала черно-белыми, а потом и цветными. Сам Гутенберг печатал книги без иллюстраций. Оформляли их прекрасными заглавными листами. В 1516 году венецианский художник Уго Капри довел способ печатания цветных иллюстраций до совершенства он разлагал картину на несколько тонов обычно три четыре для каждого тона делал отдельную доску и вырезал на ней только те места которые должны были данными цветами отпечататься на бумаге сначала печатались на листе места одного цвета потом другого сам Угодокапри был прекрасным копировальщиком и напечатал таким образом Копии многих картин, главным образом Рафаэля. Печатание текстов происходило следующим образом. Сначала наборщик набирал текст из свинцовых литер. Строками, как уже говорилось, служили специальные линейки, верстатки. Они представляли собой продолговатую коробочку, открытую сверху и с одного бока. Когда набирался один ряд нужной длины, наборщик выравнивал строку с помощью заключки. Уменьшал или увеличивал пробелы между словами, вынимая или вставляя шпации. Тонкие кусочки словолитного металла без литер, имевшие определенную ширину. После заполнения верстатки ее устанавливали на наборную доску. Когда набор страницы заканчивался, доску брали в рамку, чтобы литеры не рассыпались. Печатный станок являл собой массивное сооружение, прикрепленное брусьями к полу и потолку. Главной его частью был пресс с рычагом, под которым находился плоский стол, талер. Этот талер был устроен так, что мог выдвигаться из-под пресса. На талер ставили набор двух или нескольких страниц, до 32, сколько их помещалось в зависимости от размера. Краской смазывали все выпуклые части набора. Чтобы бумага при печатании не соскальзывала с набора, использовали специальное приспособление, декель. Снабженный двумя или тремя остриями, графейками. Он укреплялся к передней части талера на шарнирах. Перед началом печатания мастер брал несколько листов бумаги 10-20, тщательно выравнивал их по краям и нанизывал на графейки. Сверху эти листы прикрывались рамкой рашкетом, которая крепилась к декелю, также на шарнирах. Рашкет Закрывал поля бумаги и середину листа, то есть все части, которые должны были оставаться чистыми. После этого декель опускался на набор, так что нижний лист плотно прижимался к набору. Таллер подвигали под пресс и при помощи рычага прижимали пиан, верхнюю доску, к декелю. Затем пресс поднимали, выдвигали весь аппарат с бумагой, поднимали рошкет и снимали с графеек Напечатанный лист. Для того, чтобы получить лучший оттиск, бумагу слегка смачивали водой. Поэтому готовые листы просушивали на веревке. После сушки делали оттиск на другой стороне листа. Затем листы поступали к переплетчику.